«Ну, девочки, налетай!» — вернулся к нам Тимофей. «Минералка с таблетками. На любой вкус. Я вашему Ольховскому еще бодягу взял. Нет лучшее средства от синяков и отеков». «Думаешь, она ему от перелома поможет?» — хихикнула Бася. «Помажет, и перелом спадет». «Я так понял, что они подрались?» «Значит, сто процентов перед тем...» как что-то поломалось, что-то еще было сотрясено, стукнуто и отекло. — Логично, черт возьми. — Ладно, поехали. Нам еще за город ехать. Тимофей хлопнул в ладоши, чтобы нас как-то вернуть в чувство. Мы же присосались к минералке и тихо наслаждались моментом. Я, кажется, не проводила новогодние каникулы. Так хорошо со времен моего расставания с Пашкой. Что-что, веселые праздники с последующим похмельем были его специальностью. Отчасти из-за этого я так отрицательно реагировала на его предложение руки и сердца. Понимала, что к этим интересным частям его тела приложится и печень, и мозг. Да там всего пара километров, и потом пробок-то никаких нет, заметила я. Вот бы Москва всегда такая была, какая она до старого Нового года. Это да! — мечтательно кивнули все. Мы долетели до дома Ольховской минут за двадцать, что вообще-то было действительно отличным результатом. О ее доме я могу говорить часами. Это моя сбывшаяся воплоти мечта. Представьте. Маленький поселок. Охранник у шлагбаума мерзнет, перепрыгивает с ноги на ногу. На перевес у него автомат. Лицо красное, но гостеприимное. Так положено по уставу их охранного предприятия. Это вам не охранник в супермаркете, злой, и хмурый, ненавидящий всех. В поселке же он практически дома, работа непыльная, на природе, потому что вокруг лес, вокруг природа. Сейчас холодно, а потом будет весна, будет зелень, будут шашлыки на заднем дворике въездной группы, роман Дарье Донцовой под раскидистым дубом. У Ольховской лесной участок самый дорогой, самый красивый, самый геморройный, потому что только их и грабят постоянно, считая, что каждую зиму. Из-за этого у нее в доме дополнительно везде. Датчики взлома, тревожные кнопки и пульты сигнализации. Однажды ее саму чуть не арестовали, потому что она забыла снять дом с охраны. Так что вроде система работает. Пока что у них ничего не украли, кроме дорогой газонокосилки. Но ее муж забыл во дворе. Зато из спальни Марлены виден лес. И слышно, как поют птицы. Когда тепло, у нее в спальне открыта балконная дверь, и тонкая шифоновая занавеска тихо раздувается от теплого ветра, и слышно, как ветер раскачивает верхушки деревьев. Правда, в прошлом году сосед Марлены перестраивал баню, и его рабочие не придумали ничего лучше, как выкинуть весь строительный мусор за забор в лес. Что-то там случилось. Нарушился какой-то отток воды, и несколько деревьев оказались потоплены образовавшимся болотцем. Пока шла ругань, пока соседа заставили убрать мусор и прочистить дренаж, деревья умерли и теперь торчали высохшими стволами в небо, как немой упрек тупому человечеству. Деревья было жаль. В кухне гостиной у Марлены был камин белоснежный, отделанный мрамором. Когда мы приехали, он весело горел, и теплые языки пламени подсвечивали полутемное помещение — приглушенным светом около камина в большом кресле с бархатными подлокотниками полу лежал Иван Ольховский, действительно, с синяком под левым глазом, с замотанной в гипс рукой. Его глаза были прикрыты, но он не спал, а тихо постановал. А когда мы вошли, и моя Элька моментально рванула к огню, он вздрогнул и диковато посмотрел на нас. Эля, нельзя. Это опасно. Не подходи. Я попыталась остановить ее. Альховский панически озирался в поисках Марлены. Она задержалась в прихожей, развешивая наши шубы, шапки и шарфы. Всему должно быть свое место. — Мася, ну зачем? — воскликнул Иван, когда она вошла к нам. — Зачем ты их притащила? — Они привезли лекарства, — обиженно пояснила Марлен. — В таком составе? Нельзя было попросить соседа. Самой съездить, в конце концов, — возмутился он. А Тимофей моментально покраснел. Так как не думал, что окажется нежданным гостем, он терпеть не может, кого-то стеснять. Вечно старается всем угодить, от чего и страдает по жизни. — Как я поеду? Ну разве я могу оставить тебя в таком состоянии? Развела руками она. И потом. Ты же сам хотел, чтобы соседи ничего не знали. Не понимаю, кстати, почему. Нужно, чтобы этот идиот получил по заслугам. Это преступление. Он должен ответить. Это случайность. Устало пробормотал Иван, потом обессиленно откинулся в кресле и снова прикрыл глаза. — Ты придаешь этому слишком большое значение. — Я? — Нет. Ты сам слышишь, что ты говоришь? Да я сейчас пойду и сама напишу заявление в милицию. Этого так нельзя оставить, просто нельзя. Он еще кого-нибудь покалечит, он же ненормальный, никакой совести. Посмотри, как он поступил с женой. — Не лезь! Ты слышишь? Не лезь ни в свое дело! Неожиданно бодро и громко проорал Ольховский. Потом вскочил, тут же застонав от боли, и вышел из гостиной, вырвав по пути из рук Тимофея пачки с таблетками. «Знаете, я в машине посижу». Тут же выпалил Тимофей и выскочил из дома. Вернуть его не удалось ни уговорами, ни приглашением на горячий чай. В итоге пришлось вынести ему бокал чая, пирожок и шапку с шарфом в машину. Так он мне ней остался сидеть. «На, мужчины!» — пробормотала я, чтобы как-то поддержать Марлену. — Да, ты видишь, это возмутительно. Вот почему я должна просто так сидеть и молчать? Ну, почему он хочет, чтобы этому бабнику все сошло с рук? — Ну, нельзя до такой степени быть неконфликтным. — Разве нет? — возмущалась Марлена, параллельно разливая нам чай. — Басиков, естественно, с коньяком. — Как это вообще произошло? — спросила я. Отпивая горячую ароматную жидкость, кажется, с имбирём или с чем-то вообще мне неведомым, но вкусно. А они... Там была какая-то встреча. На работе. Сейчас же выходные. Ну, это же бизнес. Там у одного из клиентов нашей фирмы, как я поняла, отказала компьютерная система. База данных слетела. Ну, В общем, их срочно вызвали. А Ванька поехал, чтобы лишний раз убедиться, что все исправлено. Ну, чтобы клиенты были довольны. Там серьезные клиенты, как я поняла. Во всяком случае, офис большой и дорогой. — Ты там была, что ли? — спросила Бася. Да уж, если Марлена хотела, чтобы о случившемся узнали все и каждый, несмотря на запрет мужа, не было идеи лучше, чем пригласить меня с Басей. Можно было обойтись одной Басей, без меня, — по секрету всему свету, было обеспечено. Я приехала потом. Мне Вань позвонил. Он даже скорую не стал вызывать. Я приехала. А он там в офисе совершенно один. Стас даже не помог ему. Уехал и бросил его там. Сволочь какая, да? Знаешь, такое ощущение, что все это время мы Стаса Дробина вообще не знали. Ты понимаешь... Никогда не могла подумать, что он на такой способен, призналась я. У нашего Стаса просто харизма короче. Вот он и бесится, — изрекла Бася, сопроводив мудрость весьма выразительным жестом. — Ничего про его харизму не знаю и знать не хочу, — фыркнула Марлена. — Еще будешь чай? — Не чай. — Это мокрота, — помотала головой Бася. — У меня еще есть салатик предложила гостеприимная Марлена, Бася промолчала, а я тут же согласилась. — И кто меня за это осудит? Это ж Марленин салатик. Ну, — Ладно, давай мне, — влезла Бася, — а чаю не надо, мне кофейку с коньяком. — Или без? — Без коньяка? — Ну зачем же так? — усмехнулась Бася. — Без кофе. — Знаешь, тебе всерьез надо завязывать, — нахмурилась я. В прошлый раз, когда я пила с Басей ее кофеек, это кончилось провалом в памяти и ночью полной безумств. И сейчас я боялась, что в Басину воронку может засосать и меня, и Марлену с Тимкой, и даже Альховского вместе с его сломанной рукой. Кто знает, на что способна наша кинозвезда.